ваш супруг? Как? Ещё один тайный брак, о котором я ничего не знаю, никто из моих приближённых не смеет связать себя супружескими узами, предварительно не поставив об этом в известность королеву. Это закон. Почему вы не спросили у меня позволения? спросила я. Личико Фрэнсис обычно такое смиренное, искозилась у прямой гримасы. Мне казалось, ваше величество, что моя персона не представляет для вас никакого интереса. Не представляет интереса? Ведь я так любила вашего отца. Он пользовался моим безграничным доверием. Я пекуся вашей судьбе, потому что вы его дочь. Я ударила её ещё раз. Фрэнсис попятилась. На её щеке пылало красное пятно. Я же разделилась еще пуще, схватила несчастную за плечи и стала трясти. Ваш отец позволил вам тайно выйти замуж за Филипа Сидни. Я строго отчитала его за это, и он, оправдываясь, говорил мне то же самое, что вы сейчас. Якобы его семейные дела слишком незначительны, чтобы привлекать к ним августейшее внимание. Неужели вам не известно, что я устроила тогда вашему отцу хороший нагоняй, назвала его неблагодарным. Что же касается вас, то после смерти вашего отца я взяла вас под свою опеку и хотела сама найти подходящего мужа. Немедленно сообщите мне, кто отец вашего будущего ребенка. Я не позволю, чтобы при дворе процветало распутство. Она молчала, и мне вдруг стало не по себе. Мое терпение на исходе, прикрикнула я. Имя, Миледи. Но уже, девочка, неужели ты хочешь, чтобы я заставила тебя говорить силой? Тут она упала на колени и зарылась лицом в мою юбку. Приступ гнева не навал. Мне стало жаль бедняжку. Она видела в жизни мало счастья. Ее муж Филип Сидни был влюблен в Пенелопу Рич. И при живой жене писал ей любовные стихи, потом умер на руках у Фрэнсис, а она решила с ребёнка и чуть не умерла. Представляю, как ей было одиноко все эти годы. Ничего, пообещала я себе, я заставлю негодяя сочетаться с ней законным браком, если, конечно, у него уже нет жены. И уж позабочусь о том, чтобы церковь освятила этот союз прежде, чем родится ребенок. Я жду ответа, Фрэнсис. Уже мягче сказала я. Она со страдальческим видом взглянула на меня и кивнула. Ну же. Скрипывая, она пробормотала: «Мы встретились в Голландии. Он служил в армии вместе с Филиппом. Мы давно знаем друг друга. Мы влюбились.» а потом поженились кто он она немного помолчала а затем едва слышно произнесла ми лорд эссекс эссекс ахнула я френсис резко вскочила на ноги и отбежала в сторону а затем вжав голову в плечи бросила с воны комнаты мой эссекс у него роман с дочкой олсингема нет не роман Он на ней женился, не спросив моего позволения, даже не поставив в известность. Ах, предатель, обманщик! Изображал, что обожает меня, а сам распутничился с этой девчонкой и даже женился на ней. Графа Эссекса ко мне, крикнула я. Он не заставил себя ждать. Вошёл с своей обычной беззаботной походкой, которая меня одновременно и злила, и восхищала. Мальчишка хотел поцеловать мне руку, но я бросила на него свирепый взгляд и процедила: "Изволили явиться господин супруг?" Туда до него дошло, в чём дело, и самое поразительное, что Эксикс нисколько не испугался. Он всего лишь пожал плечами, как будто речь шла о каком-то пустяке. Лестер вёл себя совсем иначе, когда мне стало известно о его браке с Летти Сноулс. Начало правды выце. Говорит, что сделал это лишь после того, как я его отвергла. Кроме того, Лестер дал мне понять, что в любом случае я всегда буду значить для него больше, чем его супруга. В случае с Сесиксом женить бы, разумеется, даже не обсуждалось. На всем было известно, что я оказываю этому молодому придворному особое внимание, поэтому его поступок был, мягко говоря, возмутителен. Значит, секрет раскрыт, легкомысленно осведомился Эссекс. Да, мне рассказала об этом ваша беременная жена. Ничего не поделаешь, всё тайное рано или поздно становится явным. А к чему такая таинственность? Я боялся, что ваше величество на меня рассердится. И правильно делали, что боялись. Но ведь вы любите Фрэнсис, правда? Вы крёстная мать её ребёнка, отец Фрэнсис был одним из главных ваших министров. Всё это так. Но как вы посмели жениться без моего согласия, ваше величество? Вы знаете, как я вас обожаю. Вы божество. Вы не такая, как другие женщины. Я влюблён в вас с детства, ещё с тех пор, когда впервые увидел вас в замке Шартли. Главная радость моей жизни служить вам и делать гадости у меня за спиной. У меня своя жизнь, ваше величество. Я сам решаю, на ком жениться. Больше всего я ненавижу в подданных коварство, но я не замышлял никакого коварства. Да и отец Фрэнсис одобрил этот брак, не сомневаюсь. Он, наверняка, хотел, чтобы его дочь была обеспечена. Я думал, что согласие отца вполне достаточно. Вы наглец, не выдержало я. Я осыпало вас милостями, возвысило над другими. Не забывайте, что так же быстро можете всего лишиться. Суще правда, ваше величество, беззаботно согласился Эсикс. Моё будущее всецело зависит от вас. Зачем понадобилась эта таинственность? У вашего величество такой непредсказуемый характер. Мне не хотелось вас раздражать. Наглый мерзадец. Это не наглость, ваше величество, улыбнулся он. Всего лишь откровенность, которую Вы во мне столь высоко цените. Если бы я пришёл к вам и попросил разрешения на этот брак, вы, наверняка, ответили бы мне отказом, и в этом случае мне пришлось бы нарушить высочайшую волю. Сейчас же я преступления не совершил, а всего лишь навлёк на себя ваше неудовольствие. Я была оскорблена, сердита на саму себя. Не следовало так привязываться к этому неблагодарному мальчишке. Дело не только в том, что вы интриговали за моей спиной, сказала я. Я хотела подыскать вам невесту высокого ранга, а вы вы связали свою жизнь с этой девчонкой, с дочерью Ольсингена, ваше величество. У неё за душой ни гроша. Я не придаю большого значения земным богатствам и королевской милости. Как мне кажется, тоже полагаю, вам захочется проводить больше времени со своей женой, особенно теперь, когда она в положении. Вам не следует появляться при дворе. Посвятите себя семье. Я изгоняла его, и он это понял. Низко поклонившись, Эссекс с достоинством удалился.